18 ноября 35-го. Вы правы, изучение, учение жизни требует крайне бережного отношения. Нужно очень осторожно касаться сознания неподготовленных, ведь ничто так медленно не развивается, как сознание. Понять нужно, насколько окаменело людское сознание. Потому не дайте пищу, которую они усвоить не могут. Наряду с трудным дайте и легкое, иначе слушать не будут. Письма учителей неизбежно разнообразны, ибо направлены к разным сознаниям. Не противоречие это, но просто лучшие пути. Так приучитесь обращаться бережно с сознаниями, как с огнем — Следует проявить великое терпение, и лишь осторожными касаниями, не опрокидывая старых понятий, но постепенно расширяя их значение, можно дать новое направление мышлению. Конечно, каждому человеку подход индивидуален.